Однако расследование не провели. Виновных приговорили к тюремному заключению в Кандалах, а четырнадцать человек были расстреляны на главной площади города. Конгресс, намеченный на 2 января, не собирался еще шестнадцать месяцев, и уже никто не заговаривал об отставке. Но не было в эти времена... ни одного заезжего иностранца, ни одного случайного приятеля или друга, которому бы он не говорил, «Я уйду туда, где меня любят». Распространившаяся весть о том, что он неизлечимо болен... тоже не служило таким уж весомым подтверждением его отставки. Все и так знали, что он болен, особенно после того, как он вернулся с войны на юге. Каждый, кто видел, как он проходит под аркой, увитой цветами, с удивлением осознавал, что он вернулся только для того, чтобы умереть. Вместо белого голубя Его знаменитого коня он ехал верхом на плешивой кобыле, покрытой попоной из рагожи, посидевшей, с лицом изборожденным морщинами раздумий и заблуждений, в грязном мундире с оторванным рукавом, величие славы покинуло его облик. Во время печального ужина, который состоялся тем же вечером в доме правительства, он сидел погруженный в себя. И никто не знал почему. Из-за превратности политики или просто был рассеян, однако приветствуя одного из министров, он назвал его чужим именем. Те приемы, которые он использовал в последние годы, были недостаточны, чтобы люди поверили, будто он уйдет, потому что вот уже шесть лет. Говорилось, что он умирает, а он все так же держал бразды правления в своих руках. Первую весть о его скорой кончине принес офицер британского морского флота, который случайно видел его в пустыне «Потевилка», К северу от Лимы, в разгар освободительной войны на юге, он видел, как его выбросили на улицу из убогой хижины, в которой он устроил свою генеральскую ставку. На нем был плащ из непромокаемой шерстяной ткани, голова повязана какой-то тряпкой, потому что он не выносил пронизывающего холода полуденного зимнего ада, и у него не было сил даже распугать, Куриц, которые продолжали спокойно клевать, бродя вокруг него. После тяжелого разговора, перемежавшегося вспышками безумия, он простился с посетителем с подлинным драматизмом. «Идите и расскажите всем, что вы видели, как я умер, обделанный курами на этой враждебной земле», — сказал он. Говорили, что с ним от ртутного солнца пустыни случилась тифозная горячка. Потом говорили, что он в агонии в гуайя а позднее в Кита, что у него брюшной тиф, самым тревожным признаком которого является потеря интереса к жизни и полная успокоенность духа. Никто не знал, на каком научном фундаменте покоились Эти новости, но он всегда отвергал медицинскую науку, ставил сам себе диагноз и сам себя лечил, основываясь на медицине в вашем духе Донастера, французском справочнике домашних лечебных средств, который Хосе Паласиос всюду возил с собой как непререкаемый авторитет для излечения любых заболеваний тела и души. Во всяком случае, не было агонии более продолжительной, чем у него. Так что, пока все думали, будто он умирает в потевилке, он в очередной раз пересек горные хребты Ант, одержал победу при Хунине и завершил освободительную борьбу всей Испанской Америки окончательной победой при Аякучо, основал республику Боливию И еще успел побыть таким счастливым в Лиме, каким никогда не был ни до, ни после, за все время упоения славой. Так что все многочисленные заявления, будто он, наконец, отказывается от власти и от страны, потому что серьезно болен, и разнообразные действия, которые должны были это подтвердить, все это были... Не более чем показные репетиции, драмы слишком очевидны, чтобы в нее поверили. Через несколько дней после своего возвращения, когда закончился исполненный язвительности правительственный совет, он взял под руку маршала Антонио Хосе де Сукре «Вы остаетесь со мной». Сказал он ему, он провел Сукра в свой личный кабинет, где принимал немногих избранных, и почти принудил его сесть в свое генеральское кресло. «Это место уже больше ваше, чем мое», — сказал он ему. Великий маршал, победивший при Аякучо, и его близкий друг хорошо знал подлинную ситуацию в стране, однако генерал тщательно Проверил его, прежде чем прислушаться к его предложениям. Через несколько дней должен был состояться учредительный конгресс для выбора президента республики и принятия новой конституции, как запоздалой попытки по спасению голубой мечты объединить континент. Республика Перу. находившаяся во власти обветшалой аристократии, казалась безвозвратно потерянной. Генерал Андрея де санта Крус вел Боливию по собственному пути. Венесуэла под руководством Хосе Антонио Паэса только что заявила о своей автономии. Генерал Хуан Хосе Флорес – Главный префект Юга соединил Гуаекиль с Кито, чтобы образовать независимую республику Эквадор. Республика Колумбия, первый зародыш огромной единой родины, была урезана до размеров старинного королевства Новая Гранада. Шестнадцать миллионов американцев, едва вкусивших свободы, оказались в подчинении у местных правителей. В результате, заключил генерал, все, что мы сделали руками, другие разрушают ударами сапога. Это насмешка судьбы, сказал маршал Сукры. Кажется, мы так глубоко посеяли семена независимости, что эти народы пытаются сейчас стать независимыми друг от друга. Генерал живо отреагировал на это замечание. «Не повторяйте мерзостей, которые распускают враги», — сказал он, — «даже если они так же верны, как это». Маршал Сукро извинился. Это был умный, аккуратный, застенчивый и суеверный человек с кротким выражением лица, которое не могли изменить даже застарелые оспины. Генерал, который очень любил его... Говорил, что тот пытается казаться робким, но таковым не является. Он геройски сражался при Печинче, в Тумусле, на берегах Тарки, и, едва достигнув 29 лет, командовал блестящим сражением при Аякучо, которое уничтожило последний испанский редут в Южной Америке. но даже больше, чем за военные заслуги, после победы его ценили за доброе сердце и за качество государственного деятеля. На тот момент он отказался от всех своих чинов и не носил никаких знаков военного отличия, ходил в черном суконном пальто до самых щиколоток и с поднятым воротником, чтобы получше защититься от пронизывающих ветров с окрестных гор. Его единственная уступка интересам нации, и, как он настаивал, последнее, участие в учредительном конгрессе в качестве депутата от Кито. Ему было 35 лет, у него было железное здоровье, и он был безумно влюблен в Донью Мариану. Карелин, маркиза де Саланда, красивую и резвую уроженку Кита, почти подростка, на которой женился благодаря своей власти два года назад и от которой у него была шестимесячная дочь. Генерал не представлял себе никого более подходящего, кто бы мог унаследовать от него республику. Он знал, что тому не хватает пяти лет для достижения установленного возраста. Конституционное ограничение, введенное генералом Рафаэлем Урданетой, чтобы закрыть ему ход. Однако генерал лично прилагал усилия, чтобы, так сказать, поправить поправку. — Соглашайтесь, — сказал он ему, — и я останусь генералиссимусом. Буду кружить около правительства, как бык, вокруг стада коров. Он выглядел очень сдавшим, но его решимость убеждала. Однако с некоторых пор маршал знал, что кресло, в котором он сидит, никогда не будет принадлежать ему, маршалу. Незадолго до этого, когда генерал впервые заговорил с ним о возможности стать президентом, он сказал, что никогда не возьмет на себя управление нацией, так как государственная система и направление, по которой она идет, становятся чем дальше, тем опасней. По его мнению, первое, что нужно сделать для того, чтобы расчистить путь отстранить от власти военных. И внести предложение Конгрессу, чтобы ни один генерал не мог стать президентом в ближайшие четыре года, возможно, с намерением не позволить Урданете стать президентом. Но самые серьезные противники этой поправки были и самыми сильными как раз те самые генералы. «Я слишком устал, чтобы идти без компаса», — сказал Сукре. «Кроме того, ваше превосходительство знает так же хорошо, как и я, что здесь нужен не президент, а усмиритель бунтов. Присутствовать на Конгрессе он, конечно, будет, и даже не откажется от чести председательствовать на нем, если ему это будет предложено, но не более». Четырнадцать лет войны научили его, что самая главная победа – это когда остаешься в живых. Президентство в Боливии, огромной новой стране, основанной и управляемой мудрой рукой, научило его тому, как переменчива власть. Он был достаточно умен и благороден, чтобы понимать всю беспомощность славы. «Получается, что я отказываюсь, ваше превосходительство», — заключил он. 13 июня, в день святого Антония, он должен был быть в Кита с женой и дочерью, чтобы отпраздновать с ними день не только этих именин, но и всех тех, которые будут у него и в дальнейшем. Его решимость — жить для них и только для них, наслаждаясь любовью. Оставалась неизменной с последнего Рождества. «Это все, что я прошу от жизни», — сказал он. Генерал был мертвенно бледен. «Я думал, что меня уже ничто не сможет удивить», — сказал он и посмотрел ему в глаза. «Это ваше последнее слово». «Предпоследнее», — сказал Сукры. «Последнее, моя безмерная благодарность за оказанную мне вами милость, ваше превосходительство». Генерал, прощаясь с несбыточной мечтой, похлопал его по колену. «Хорошо», — сказал он. «Вы только что приняли за меня окончательное решение моей жизни». Тем же вечером он составил текст своей отставки, мучаясь от действия рвотного, которое прописал ему случайно оказавшийся рядом врач, чтобы выпустить желчь. 20 января состоялся Конституционный конгресс с его прощальным выступлением, в котором он назначал следующим президентом, Маршала Сукры, как самого достойного из генералов, выбор вызвал овацию у конгрессменов, но один из депутатов, сидевший рядом с Ордонетой, сказал ему на ухо, «Он хочет сказать, что этот генерал достойнее вас».